И вдруг случилось что-то необъяснимое, почти сверхъестественное. Мышастый док внезапно грохнулся на спину, и какая-то невидимая сила повлекла его с тротуара. Вслед за этим та же невидимая сила плотно охватила горло изумленного Джека. Джек уперся передними ногами и яростно замотал головой, но незримое что-то так стиснуло его шею что коричневый поинтер лишился сознания. Он пришел в себя в тесной железной клетке, которая тряслась по камням мостовой, дребезжа всеми своими плохо свинченными частями. По острому собачьему запаху Джек тотчас догадался, что клетка уже много лет служила помещением для собак всех возрастов и пород. На козлах впереди клетки сидели два человека, наружности не внушавшие никакого доверия. В клетке уже собралось довольно многочисленное общество. Прежде всего Джек заметил мышастого дога, с которым он чуть не поссорился на улице. Дог стоял, уткнувший морду между двумя железными палками и жалобно повизгивал между тем, как его тело качалось взад и вперед от тряски. Посредине клетки лежал, вытянувший умную морду между ревматическими лапами, старый белый пудель, выстриженный наподобие льва, с кисточками на коленках и на конце хвоста. Пудель, по-видимому, относился к своему положению с философским стоицизмом, и если бы он не вздыхал изредка и не помаргивал бровями, можно было бы подумать, что он спит. Рядом с ним сидела, дрожа от утреннего холода и волнения хорошенькая, выхленная или вредка, с длинными тонкими ножками и остренькой мордочкой. Время от времени она нервно зевала, свивая при этом трубочкой свой розовый язычок и сопровождая каждый зевок длинным тонким визгом. Ближе к заднему концу клетки плотно прижалась к решетке черная и гладкая такса с желтыми подпальнами на груди и бровях, Она никак не могла оправиться от изумления, которое придавало необыкновенно комичный вид ее длинному на вывороченных низких лапках туловищу крокодила и серьезной мордочке с ушами, чуть не волочившимися попу. Кроме этой более или менее светской компании, в клетке находились еще две несомненные дворняшки. Одна из них, похожая на тех псов, что повсеместно зовутся бутонами и отличаются низменным характером, Была космата, рыжа и имела пушистый хвост, завернутый в виде цифры девять. Она попала в клетку раньше всех и, по-видимому, настолько освоилась со своим исключительным положением, что давно уже искала случаи завязать с кем-нибудь интересный разговор. Последнего пса почти не было видно. Он забился в самый темный угол и лежал там, свернувшись клубком. За все время он только один раз приподнялся, чтобы зарычать на близко подошедшего к нему Джека, но это было довольно для возбуждения. Во всем случайном обществе сильнейшей антипатии к нему. Во-первых, он был фиолетового цвета, в который его вымазала шедшая на работу артель маляров. Во-вторых, шерсть на нем стояла дыбом и при этом отдельными клоками. В-третьих, он, очевидно, был зол, голоден. Отважен и силен, — это сказалось в том решительном толчке его исхудалого тела, с которым он вскочил навстречу опешившему Джеку.